Глава 16. Я не скажу отцу. Анна Амирова. Я не нахожу себе места. Аслан не стал меня слушать и утром уехал на работу. Я мечусь по кабинету в университете и не могу ни на чем сосредоточиться. До сына дозвониться никак не выходит. Мало того, что на парне свалилось только информации, так еще и с отцом опять поругались. Герман вспыльчивый. Наделает глупостей, потом сам же будет жалеть». Мой мальчик даже не представляет, как сильно он похож на Аслана. Я не понимаю, как так вышло. Может, биологические родители были такими по характеру. А может, эта судьба играет с нами в свои игры. «Ас!» – звоню мужу. «Где наш сын?» – я беспокоюсь. «С ним все хорошо», – успокаивает муж. «Ты телефон тоже у него забрал?» – срываюсь. «Успокойся, Аня!» – рычит Амиров. «Тебе нервничать нельзя». Не забыла? Не забирал я у него телефон. Да, ему остыть. Угомонит свое эго. Объявится. Он гордый. Напоминаю, прекрасно знаю своего мальчика. Ни за что не попросит помощи, даже если очень будет нужна. Аслан, верни ему хотя бы квартиру. Он ведь сам на нее заработал. Это несправедливо. Но сколько он у друзей проживет? Неделю? Потом куда? Присела на край стола, нервно скомко впадал в платье. Вот и посмотрим. Муж жестко отрезает. Девочка моя, я умоляю, не нервничай. Побереги нашего малыша. Со старшим я разберусь сам. Ничего с ним не случится. Дай парню время. Мне почему-то кажется, что он нас еще удивит. Хорошо. Делаю вид, что сдаюсь. Илона, меня не будет до конца дня. Предупреждаю секретаря, запираю рабочий кабинет. Мне кажется, я знаю, где его искать. «Лариса, здравствуйте!» – позвонила матери Таи. «Это Анна Амирова. Вы не подскажете мне адрес, где живет ваша дочь? Мне очень нужно поговорить с ней». После нескольких минут уговоров и полуправдивых объяснений Лариса Камаева дала мне адрес своей дочери. Я вызвала такси, чтобы водитель не доложил мужу, куда я отправилась. Доехала до нужного дома, быстро нашла подъезд и квартиру. Позвонила, надеясь, что я не ошиблась. «Мама?» Перебинтованный, с разбитым лицом, сын открыл мне дверь. Сердце ухнуло вниз. Гера застонала, прислоняясь к стене. «Мам! Мама, все нормально со мной, слышишь?» Мой мальчик помог мне войти в квартиру, довел до комнаты, усадил на диван. «Мам!» — беспокоится сын, а сам еле стоит на ногах. «Скорую? Ты как? Нигде не больно?» «Это Аслан сделал?» Мне вдруг стало страшно. «Ты с ума сошла?» «Нет, конечно. пережирал вискоря после ссоры с отцом. Нарвался, подрался. Честно». Улыбается Гера. «Я, конечно, получал от него, но чтобы так...» «Все хорошо. Держит меня за руку». «Тебе воды принести?» «Почему у тебя телефон выключен? Я чуть с ума не сошла. Где Тая?» Засыпала его вопросами. Таська уехала к криварем. Чувствую, как мой мальчик напрягся. Пришла моя очередь улыбаться. Я еще не видела, как он ревнует. Трубка села, зарядить не успел. Не до того было. Прости. Он погладил большим пальцем мою ладонь. Последнее, что я хотела, это волновать тебя. Как там мой брат? Или сестра? Ты уже знаешь, кто будет? Переключает внимание с себя, а я рассматриваю его разбитое лицо, и хочется плакать. Взять его, как в детстве, за руку, отвести к врачу. Просто пожалеть и покормить вкусненьким, в конце концов. Пусть взрослый. Он же все равно сын. Нет, мой хороший, рано еще. Обещаю, как только будет известно, вы с отцом узнаете первыми. Тебе нужно что-то? Деньги, лекарства? Нет, качает головой гордый мальчишка. Я справлюсь, мам, честно. Меня вон Тая супом накормила сегодня. Представляешь, я не знал, что золотая девочка умеет готовить. Кстати, адрес ее у тебя откуда? прищурился сын, отчего и без того темные карие глаза стали еще темнее. Маме ее позвонила призналась сыну. Про тебя ни слова не сказала. Поспешно добавила, понимая, что Лариса не в курсе, скорее всего, что у ребят завязываются отношения. Давай договоримся. Стараюсь строго на него смотреть, но сердце наполняется нежностью. Ты будешь на связи. Я не скажу отцу, но должна знать, что с тобой все хорошо. Ты ведь знаешь. «Немного манипулируя. Что мне нельзя волноваться?» «Мам!» — стонет, проводит пятерней по волосам. Они торчат теперь в разные стороны. «Без мам! Вот станешь отцом! Я посмотрю на тебя, когда твои дети будут поступать так же!» Не удержалась и поправила ему волосы. Гер мягко уклонился от моей руки. «Я не скажу отцу!» — добавляю спокойнее, прекрасно понимая, что делаю еще и в этом. Теперь сын будет стараться ему доказать, что стал самостоятельным, отстаивать себя и свою свободу до последнего. Я буду стараться, сдается Гера. Я похозяйничала на кухне, разогрев ему ароматный суп, который приготовила юная хозяйка этой квартиры, а сама налила стакан чая. Все пыталась расспросить Геру о том, как складываются их отношения с Таей. Конечно, он ничего толком не рассказал, но потому как вспыхивают его глаза, я поняла гораздо больше. «Ты же знаешь, что всегда можешь прийти ко мне!» Обняла его в прихожей в сотый раз, напоминая об этом. «Да и отец остынет!» «Знаю, мам. Спасибо. И...» Герток по-взрослому посмотрел мне в глаза. «Береги моего брата, ладно?» «Хорошо», — пообещала сын. «Наверное, Аслан в чем-то прав. Мой мальчик давно вырос, и ему нужна эта самостоятельность. Мне просто хочется, чтобы он хотел приезжать к родителям». Я когда-то мечтала, что налажу отношения с мамой, и меня будет тянуть домой. Этого так и не случилось. Хочется, чтобы у него все было иначе».